Теперь мы переходим к знаменитой доктрине золотой середины. Любая добродетель есть средняя между двумя крайностями, каждая из которых — порог. Это доказывается рассмотрением различных добродетелей. Смелость — средняя между трусостью и ухарством. Щедрость — Между мотовством и скаридностью. Подлинная гордость между тщеславием и смирением. Остроумие между шутовством и грубостью. Скромность между застенчивостью и бесстыдством. Некоторые добродетели как будто не укладываются в эту схему. Например, правдивость. Аристотель говорит, что она является средним между хвастовством и мнимой скромностью, но это применимо только к правдивости в отношении к самому себе. Я не вижу, как правдивость в ее более широком смысле может быть уложена в эту схему. Был один мэр, усвоивший доктрину Аристотеля. Когда кончился срок его полномочий, Он заявил в своей речи, что пытался избежать с одной стороны пристрастности, а с другой — беспристрастия. Мнение о правдивости как о чем-то среднем кажется едва ли менее абсурдным. Мнения Аристотеля по вопросам морали всегда такие, какие были приняты в его дни. Кое в чем они отличаются от существующих в наше время, главным образом в том, что касается каких-либо черт аристократии. Мы думаем, что все человеческие существа, по крайней мере по теории этики, имеют одинаковые права и что справедливость требует равенства. Аристотель же думал, что равенство. Справедливость включает не равенство, а правильное соотношение, которое лишь иногда является равенством. Справедливость хозяина или отца – нечто иное, чем справедливость гражданина, ибо сын или раб – это собственность, а по отношению к своей собственности не может быть несправедливости. Однако, что касается рабов, эта доктрина слегка изменяется в связи с вопросом о том, возможно ли для человека быть другом своего раба. Нет между ними ничего общего. Раб — одушевленный инструмент. Итак, к рабу, поскольку он раб, нельзя питать дружбы, а можно, поскольку он человек».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 потому что должен ему больше, чем мог бы возместить, в особенности в том смысле, что обязанному своим существованием. И это верно. В неравных отношениях, поскольку каждый должен пользоваться любовью пропорционально его достоинствам, низший обязан любить высшего больше, чем высший низшего. Жены, дети подданы... Должны любить мужей, родителей и монархов больше, чем последние любят их. В хорошем браке управляет муж как более достойный, но только управляет в том, что касается мужа, предоставляя жене все то, что следует ей. Он не должен управлять, вмешиваясь в ее область. Еще менее того, должна она вмешиваться в его дела – как это случается иногда, когда жена богата.